Прибыв утром на службу, получил предписание, подписанное самим генерал-адмиралом о моем откомандировании в распоряжении его императорского высочества великого князя Георгия Александровича, с пометкой «Незамедлительно». Такое же предписание получил лейтенант А.Н. Черкасов. Зачем его высочеству водолазы? Однако наше дело приказы исполнять. На ближайшем поезде мы с Анатолием Ниловичем выехали в Георгиевск, уведомив великого князя телеграммой о времени прибытия поезда.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 В скромно обставленном кабинете, кроме великого князя Георгия Александровича, находился известный инженер и авиатор господин Найденов, а также совершенно неизвестный мне господин, одетый в партикулярное платье и представленный нам великим князем как Налетов Михаил Петрович. Познакомив нас с присутствующими, великий князь в жесткой форме потребовал тут же, не сходя с места, подписать документ. Обязательства о неразглашении государственной тайны, определяющей режим сохранения доверяемых нам секретных сведений. Санкции за нарушение режима секретности ну просто драконовские. Пришлось подписать документ. С другой стороны и оклад денежного содержания вкупе с дополнительными льготами для нас и наших семей впечатлил не менее. Уже после года на службе у великого князя я могу считать себя весьма обеспеченным человеком.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 Мало того, оказалось, господин Налетов уже заканчивает постройку двух систер-шипов, получивших забавные названия «Краб» и «Рак» на Николаевском заводе. И спуск их на воду намечен через две недели. Никто никогда и не слыхивал о проектах господина Налетова, а тем более о строительстве им каких бы то ни было подводных кораблей, тем более столь специфических, как подводный минный заградитель.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 Кстати, господин Найденов упорно игнорирует морские мили, кабельтовы и сажени, предпочитая им метрическую систему мер. Видимо, инженер Найденов не подозревает о том, что морская миля возникла не по прихоти туповатых мореходов, а равна одной минуте дуги большого круга, или 1852 метрам в метрической системе.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 большую кружку компота из свежих яблок и ложку, я присел за грубо сколоченный стол и принялся трапезничать. В этот момент со мною рядом деловито устроился с таким же набором пищи его императорское высочество Цесаревич и, пожелав мне приятного аппетита, неторопливо взялся онную пищу уничтожать. Мою нелепую попытку встать во фронт и доложиться тут же пресек и, приказав без чинов, продолжил свое увлекательное занятие, к которому я охотно присоединился.